Глава пятнадцатая. Лиза. Сегодня я видела кита, одного из последних в этом сезоне. Это была самка, появилась вместе с детенышем прямо у правого борта. Они плавали в чистой синей воде и смотрели на нас, как будто в целом мире не было ничего интереснее. Она подплыла ближе, чем следовало бы, так близко, что я разглядела каждую зазубрину на ее хвостовом плавнике и детеныша, который устроился под брюхом матери и чувствовал себя там в полной безопасности. Туристы были в восторге. Они фотографировали, снимали на видео и повторяли вслух, что никогда это не забудут. Они говорили, что слышали о том, что у меня есть дар находить китов. И теперь сами в этом убедились и обязательно рекомендуют меня всем своим друзьям. Но меня это не радовало. Мне хотелось крикнуть ей, чтобы она увела своего малыша подальше отсюда. Мысленно я все еще видела того, выбросившегося на берег детеныша. Я не хотела, чтобы она так нам доверяла. Наверное, то, что сделал Майк, не должно было меня потрясти. И все-таки это было для меня шоком. Я действительно думала, что после всего, через что мне пришлось пройти, я без труда вычислю такого типа, как он. И теперь мне не давала покоя мысль, что я в нем обманулась. Я и без того мало спала. А теперь еще просыпалась среди ночи. К воспоминаниям об уже совершенных мной ошибках прибавилось еще одно. В первые дни сразу после отъезда Майка я злилась не на него, а на себя. За свою глупость, за то, что расслабилась и допустила ситуацию, которая угрожала нашей безопасности. И, возможно, за то, что позволила себе, пусть и ненадолго, поверить, что моя жизнь может измениться, хотя уже давно решила, что сближаться с людьми не имею права. А вообще, я злилась на всех, на Майка за то, что он нас обманывал. на людей из совета, которые согласились на его проект, не подумав о кетах. На Кэтлин за то, что она позволила ему остаться, и я была вынуждена жить под одной крышей с его надушенной подругой с кольцом невесты на пальце, которая расхаживала по отелю, как будто ничего такого не случилось. Ну и на Грега за то, что он за то, что он был таким идиотом. Он всё время болтался у отеля, залился на меня и одновременно вроде как ждал, что я его прощу. дошло до того, что мы орали друг на друга при каждой встрече. Думаем, мы оба тогда были на взводе. И ни у меня, ни у Грега не хватало сил на то, что проявители ко душе. Не знаю почему, со мной уже давно такого не бывало. Но в ту неделю, когда Майк со своей подругой жили в отеле, мне стоило больших усилий, чтобы встать с кровати. Потом он уехал, налегче мне почему-то не стало. А ещё Ханне Она сказала мне с некоторым вызовом, что Майк заплатил ей за фотографии и показала коричневый конверт с купюрами. Я не успела и слова произнести, как она заявила, что передаст эти деньги национальным паркам на спасение заблудившихся китов и дельфинов. Она уже с ними переговорила. Денег оказалось достаточно, чтобы купить дополнительные насадки для дельфинов и даже ещё останется. Как я могла ей запретить? Я видела, что где-то в глубине души моя дочь хотела защитить Майка. И за это я ненавидела его еще больше. Ханна как-то притихла. Она перестала спрашивать о поездке в Новую Зеландию и больше времени проводила у себя в комнате. Когда я спросила, не случилось ли чего, она ответила, что у нее все хорошо. Очень вежливо так ответила, как бы давая понять, что мое присутствие нежелательно. А я по ней скучала. По ночам, когда она прокрадывалась ко мне в комнату и засыпала рядом со мной, я не могла спать, Я обнимала её, словно хотела восполнить все те моменты, когда её не было рядом. Так постепенно в ту зиму мы стали отдаляться друг от друга. Преследователи китов по вечерам часто собирались у отеля, будто сидя вместе за столом, острее чувствовали то, что могли потерять. Ланс нервно затягиваясь сигаретой, сообщил мне, что Йоша думает о том, чтобы продолжать научную карьеру. Бывшая Грега в конце концов отказалась от своих претензий на Сьюзан. Но он вел себя так, будто это не было его настоящей победой. Думаю, после того, как они прекратили споры из-за лодки, у Грега в мозгу освободилось место для мысли о том, что он потерял. А самоанализ не был его коньком. Снос старого дома Булинов начался в конце августа. За ночь вокруг участка возвели проволочный забор. Из города приехали подрядчики со своими доисторическими желтыми машинами и сравняли все с землей. Спустя всего 72 часа забор исчез, и на месте старого дома и сарая осталась только распаханная бульдозерами земля. Когда я выходила в залив и возвращалась обратно, я смотрела на этот участок, и он напоминал мне рану в земле, трагичное черное «О», означающее «протест». Небо было непривычно серым и скучным, и это только усугубляло общее подавленное настроение. Когда приморский город окутывает серая атмосфера, из него уходит вся радость. Гостей стало меньше. Хозяева местных мотелей, чтобы отбить выручку за счет торговли в выходные дни, снизили расценки. Мы втянули головы в плечи и старались не слишком об этом задумываться. И все время по заливу продолжали курсировать диско-лодки. Они словно прослышали о постройке нового отеля и решили, что теперь им все можно. Дважды, когда я выходила к Брейк-Ноус-Айленду, Эти трёхпалубные лодки проходили вдоль береговой линии, на борту было полно пьяных туристов, а музыка из репродукторов могла оглушить весь океан. По иронии судьбы одна из лодок рекламировалась в местной газете как судно, которое способно предоставить туристам все радости наблюдения за китами. Я позвонила в эту газету и высказала всё, что о них думаю из-за размещения подобной рекламы. Кэтлин, узнав об этом, прямо сказала, что если я буду продолжать в таком духе, заработаю себе язву. Это странно, но со стороны казалось, что Кэтлин смирилась с уготовленной судьбой. В любом случае, после нашей нервной беседы, у неё в офисе мы практически не разговаривали. Я не понимала, почему она так охотно согласилась на то, чтобы Мак соскочил с крючка, а она мне ничего не объяснила. Ночь за ночью Кэтлин уходила спать в свою часть дома, а я без сна лежала в своей маленькой комнате в конце коридора, слушала море и думала о том, сколько ещё дней смогу его слушать, прежде чем мы с Ханной Вынуждены будем собрать вещи и уехать из Сильвер-Бэй. В начале сентября городской совет объявил, что будут проведены обсуждения плана застройки, и каждый сможет высказать своё мнение по этому поводу. Мало кто в Сильвер-Бэй верил, что наше мнение кто-нибудь учтёт. Предыдущие годы мы не раз были свидетелями застроек в соседних заливах и бухтах. В 9 случаях из 10 застройки продолжались, несмотря на жёсткие протесты местного сообщества. Учитывая количество преимуществ и выгодных предложений, которые сулила компания Майка, я не сомневалась в том, что эти слушания обернутся пустой болтовнёй. К тому же, среди местного населения не было единства. Так получилось, что город разделился. Были те, кто винил преследователей китов в том, что они излишне драматизируют ситуацию, многих, казалось, вопрос с китами вообще никак не волновал. А некоторые указывали на то, что наша деятельность есть по сути вторжение в среду обитания китов. Последнее довод было трудно опровергнуть, тем более что мы всё чаще стали сталкиваться с лодками, у которых был менее жёсткий кодекс поведения, и они постепенно начинали вести себя в наших водах как хозяева. Владельцы кафе и управляющие магазинов были заинтересованы в росте туристической деловой активности в городе, но пока это было нереально, и я им даже сочувствовала. Нам всем надо было зарабатывать на жизнь, и я лучше многих понимала, что сезон сезонов в смысле заработка розит Были и мы, преследователи китов, а с нами рыбаки и те, кто просто радовался жизни на берегу залива, где появлялись киты и дельфины, а также те, кто не хотел, чтобы Silver Bay превратился в людный и шумный курортный город. Но у меня было ощущение, что именно наши голоса игнорировали, как будто нас вообще не хотели слышать. Газеты освещали дебаты с каким-то нездоровым удовольствием, Для них это была самая громкая история со времён большого пожара в пабе в восемьдесят четвёртом году. Они опровергали обвинения в предвзятости, которые сыпались на них с разных сторон, и без конца связывались с планировщиками, застройщиками и представителями городского совета, чтобы те разъясняли и разъясняли свою позицию, пока им самим не опротевил звук собственного голоса. Дважды я видела в газетах имя Майка, и хоть излилось на себя за это, читала всё, что он говорил. Оба раза он говорил о необходимости компромиссного решения. И оба раза я отчетливо слышала в голове его голос и не приставала удивляться, как можно наговорить столько слов и в то же время почти ничего толком не сказать. Давайте я расскажу вам кое-что о горбатых китах. Первый раз я увидела горбача, когда мне было 8 лет. Это было в каникулы. Мы с мамой и тетей Кэтлин вышли в море на рыбалку. Мама рыбалку не любила, но не хотела оставлять меня на лодке с тетей. Как она в шутку сказала, её старшая сестра, как только на горизонте появится крупная рыба, способна позабыть обо всём на свете. И она не хочет, чтобы я плюхнулась в воду, пока Кэтлин затягивает на борт свой улов. Теперь я думаю, что мама просто хотела больше времени проводить с сестрой. К тому времени они уже несколько лет жили на разных континентах, и обе тяжело переживали разлуку. Мне очень понравились эти каникулы. Мне нравилось ощущение безопасности, нравилось, что у меня появилась семья, о которой я раньше не знала. В Англии мы жили без отца. Мама называла Рея Маккалена легкомысленным, а тётя использовала более смачное словечко. Но мама, когда это услышала, покачала головой и сказала: "Такие слова не следует говорить в моём присутствии". Меня растили женщина, мама в Англии, а когда кончились деньги, тётя Кэтлин и бабушка в Австралии. Мою бабушку я помнила смутно. Её образ из детства был расплывчатым, а тётя Кетлин наоборот очень чётким. Бабушка была из тех женщин, которых ничего в жизни не интересует. Они готовят, растят детей, а когда этот долг перед семьёй выполнен, как-то теряются. Женщина своего времени сказала бы о ней Кетлин. Мои обрывочные воспоминания о бабушке связаны с двумя приездами в Австралию, когда я была ещё маленькой девочкой. Я ощущал её присутствие где-то в дальних комнатах отеля. Она была доброй, смотрела бесконечные мыльные оперы по телевизору или задавала мне вопросы, которые ещё рано было задавать девочке моего возраста. Все, кто мог ещё помнить те давние времена, говорили, что Кэтлин, дочь своего отца. Она всегда была чем-то занята: потрошила рыбу или тайком водила меня в музей Китобоев. А это для восьмилетней девочки казалось верхом свободы. Моя мама была на целых 15 лет моложе, но казалась более взрослой. Она одевалась оголочки, пользовалась косметикой, и всегда была идеально причёсана. А Кэтлин в рваных брюках, непричёсная и острый на язык, с её историями про акл, была для меня олицетворением свободы. Статус богини окончательно закрепился за Кэтлин мой второй приезд, когда она взяла нас с мамой на рыбалку, и нам нанёс визит нежданный гость. Кэтлин подробно объясняла назначение разных мушек и прикрепляла их к леске. И вдруг, не дальше, чем в 10 футах от нас, из воды беззвучно появилась огромная чёрно-белая голова. У меня перехватило дыхание, а сердце заколотилось так, что я даже испугалась, что это чудящее его услышит. "Тётя Китлин", шёпотом позвала я. Мама спала на койке, слегка приоткрыв накрашенные губы. О, мне у меня тогда мелькнула мысль, что, наверное, лучше спать, когда тебя собираются убить, так ты не узнаешь, что происходит. Что это? срывающимся голосом спросила я Я правда думала, что это чудище собирается нас съесть Я видела зубы, так я думала, и огромный глаз, который словно бы нас оценивал До этого я уже видела старые гравюры с морскими чудищами и в музее разломный корпус мауи 2, доказательство того, как они не любят людей То существо было таким большим, что могло проглотить нас как маленькую рыбёшку Но тётя только глянула мельком через плечо Я снова вернулась к своим наживкам. Это, милая моя, всего лишь горбатый кит. Не обращай на него внимания, он просто любапытничает. Скоро он уплывёт. После этого тётя больше не смотрела на кита, словно он был обычной чайкой. И действительно, несколько минут спустя огромная голова снова шла под воду, и кит уплыл. Вот что я в них люблю. Несмотря на их мощь, силу и устрашающий вид, киты самые добрые существа на свете. Они приходят, чтобы посмотреть на вас, а потом уходят. Если вы им не понравитесь, вы это легко поймёте. А если они подумают, что дельфинам достаётся слишком уж много внимания, они могут зайти в залив и из ревности переключить внимание пассажиров на себя. В их поведении порой бывает что-то детское. Они могут вредничать и озорничать, и ты словно не могут устоять перед искушением. Им обязательно надо посмотреть, что там такое происходит. В давние времена китабои называли горбачёй весёлыми китами. Я, когда 5 лет назад начала возить в море туристов, смогла убедиться, что это прозвище очень им подходит. Один раз я вызвала по радио других ребят, потому что увидела кита, который плавал брюхом кверху и помахивал при этом плавником, а в другой раз наткнулась на горбача, который целиком вертикально выпрыгнул из воды и сделал оборот на 360°, градусов, как какая-нибудь весёлая громадная балерина. Пируэт просто потому что ему так хотелось. Я уверена, что определение веселое не для меня. Но Кэтлин как-то сказала, что «Видно, я чувствую такую связь с китами, потому что они по натуре одиночки. У них нет союзов самка-самец. Во всяком случае, для отца они недолго». Самцы не исполняют родительские обязанности. Кэтлин не упомянула о том, что самки не моногамны. Тогда ей уже не надо было мне об этом говорить. Ну, как матери они достойны восхищения. Я видела, как самка горбача, чтобы вытолкнуть своего детёныша на глубину, рисковала сама оказаться на берегу. Я слышала, как их песни любви и потери разрывали тишину океана и рыдала вместе с ними. В этих песнях можно было услышать всю радость и боль матери, которая неразрывно связана со своим ребёнком. После смерти Летте в моей жизни был период, когда я думала, что уже никогда не буду счастлива. Ничто не может заглушить боль потери ребёнка. Её невозможно измерить. Она так велика и так невыносима, что не высказать словами. Это неотступающая физическая боль. Каждый раз, когда начинаешь думать, будто сможешь двигаться дальше, она возникает снова, и как волна прилива забирает тебя с собой. А если ты винишь себя в смерти ребёнка, дни, когда у тебя получается приподнять голову над водой, случаются ещё реже. Все первые дни мне было тяжело вспоминать о том, что у меня было два ребёнка. Сейчас я могу сказать Хане спасибо за то, что осталась жива. Но в первые недели, когда мы только приехали в Silver Bay, я была совершенно опустошена и ничего не могла ей дать. Не могла ни ободрить, ни согреть, ни приласкать. Я словно оказалась заперта в каком-то недоступном месте. Меня пожирала боль, а там было так жутко, что я даже боялась подпускать Ханну слишком близко к себе. Вот тогда я увидела в море мою единственную возможность освободиться от этой боли. Я смотрела на него, Никак, на нечто красивое и успокаивающее в своём постоянстве нет. Оно было для меня как тайник с виски для алкоголика. Алкоголик наслаждается знанием о том, что у него есть этот тайник, и тем, что спрятанный виски сможет принести ему облегчение. Для тени было рядом, и это не могло принести облегчения. Только не в тот момент, когда я просыпалась от своих наполненных кошмарами снов. Я чувствовала её рядом, прижимала к себе. Вдыхала медовый запах её волос, а потом вдруг просыпался и кричала от того, что знала, где она на самом деле. Я слышала в тишине её голос. В моём мозгу звучало эхо последних криков нашей разлуки. Я обнимала пустоту, и эта пустота, несмотря на то, что вторая дочь оставалась со мной, превращалась в бездну. Кетлин была не дура. Когда я заинтересовалась её лодкой, она, наверное, сразу догадалась, что у меня на уме. Из-за депрессии я не понимала, насколько могут быть очевидны мои мысли для окружающих. Как-то днем мы бросили якорь за мысом. Кэтлин отвернулась от меня и с горечью в голосе сказала. «Ну, давай, вперед!» Я, ничего не понимая, смотрела ей в спину. День был ясный, помню, я тогда почему-то подумала, что, наверное, Кэтлин не пользуется солнцезащитным кремом. «Что значит вперед?» «Прыгай, ты ведь это задумала!» Я считала, что у меня уже всё отрафировалось, и я не смогу ничего почувствовать. Но эти её слова были как удар под дых. Кетлин повернулась и пристально посмотрела мне в глаза. "Ты уж прости, что я не буду смотреть. Не хочу врать твоей дочери о том, что случилось с её мамой. Если не буду смотреть, могу сказать, будто ты упала за борт". Я даже закашлялась. Воздух вырывался из моей груди, я не могла произнести ни слова. Эта маленькая девочка уже многое испытала, продолжила Кэтлин. Когда она узнает, что мама не любила её достаточно для того, чтобы продолжать жить, это её добьёт. Так что если собираешься это сделать, делай сейчас, пока я не вижу. Не хочу ещё полгода жить на нервах и постоянно думать о том, как её от этого уберечь. Я стояла и мотала головой, говорить я не могла, только всё качала головой, будто Так пыталась сказать Кэтлин и даже самой себе, что не собираюсь делать то, о чем она подумала. Так я приняла решение жить дальше. Мое тело приняло это решение за меня. А часть моего разума задавала вопрос. Как? Как можно жить с такой болью? В тот момент даже думать о том, что предстоит жить дальше с этой болью внутри, было невыносимо. И вот тогда я увидела их. Семь китов. Их блестящие от воды тела поднимались и опускались вокруг лодки. В их грациозных движениях был свой ритм, плавный и неизменный. Он рассказывал нам об их путешествии. Сделав круг вокруг лодки, они нырнули. Каждый появился ещё на мгновение, а потом исчез под водой. Это зрелище отвлекло меня от самых жутких мыслей в моей жизни. Но потом, когда мы вернулись домой, я обняла мою бедную печальную девочку и поняла, что При всём моём скептическом отношении ко всякого рода знакам появления тех китов было послание. Это послание было о жизни, смерти и непрерывности, о ничтожности материальных вещей и, возможно, о том, что всё когда-нибудь заканчивается. Когда-нибудь я снова встречусь со своей летьей. Пусть даже я больше не могла выбирать, когда именно это случится. Ханна иногда, когда мы были одни в тёмной комнате, говорила мне: "Если Бог есть, он обязательно поймёт, А я прижимала дочь к себе и думала, «Возможно только то, что она просто живет, и есть доказательства того, что это может быть правдой». После того дня на лодке я всегда легко находила горбатых китов. Кэтлин любила говорить, что у меня на них чутье. И как бы странно это ни звучало, в этом была доля правды. Я действительно следовала своему чутью, когда вглядывалась в далекие волны, в надежде, что одна из них вдруг превратится в нос кита или в плавник, И в девяти случаях из десяти они позволяли мне себя увидеть. Но вот к концу зимы что-то произошло. Сначала это были хлопки. Киит, когда хочет предупредить кого-нибудь, примаиется взбивать воду хвостовыми плавниками или иногда просто бьёт по воде хвостом. В результате сигнал эхом проходит по воде тысячи миль. Мы не часто такое видели, потому что старались лишний раз не тревожить китов. Но вдруг я стала замечать, что сигналы посылает каждая из тех не многих, которые показывались на поверхности воды. А потом, на 2 недели раньше, чем это обычно происходит по графику, их миграция. Киты исчезли. Возможно, виной этому было интенсивное судоходство в том сезоне. А может, они как-то уловили, что атмосфера в заливе меняется и решили больше не удостаивать нас своим появлением. В любом случае, те из нас, кто работал на китовой пристани, постепенно стали замечать, что находить китов становится всё труднее и труднее. Причём даже в сезон, когда они обычно появлялись на поверхности два-три раза за прогулку. Сначала никто из нас не хотел признаваться в этом перед другими ребятами. Найти кита первым делом дело чести для преследователей. Только такие, как Митчел Дрей, вечно весели у других на хвосте. Когда мы начали об этом говорить, каждый понял, что его печальный опыт не уникален. В середине сентября дела пошли настолько плохо, что оба моби временно перестали выходить в открытое море и вместо этого катали туристов по заливу, демонстрируя им дельфинов. Прибыли от таких прогулок была меньше, но зато риск разочарования тоже снизился, и, что немаловажно, не надо было выплачивать компенсацию. Затем и дельфины стали куда-то исчезать. Порой их было так мало, что каждого, оставшегося в заливе, мы уже узнавали по особым приметам. И риск спугнуть последних значительно увеличился. С начала октября каждый день в море выходила только я на Измаиле. Да и то без особой надежды на результат. Темное море раскачивало Измаил. Оно казалось темным даже в самые ясные дни. И ты ушли, и с ними будто бы ушло все, что я любила. Я не могла поверить в то, что так много морских млекопитающих просто взяли и покинули нас, что они вот так вдруг захотели и изменили график, по которому столетиями мигрировали на север. Из-за событий, которые произошли в последней неделе, я была немного не в себе, и однажды, когда вышла в море одна без туристов, вдруг обнаружила, что орона китов, как последняя дура. Я стояла, цепёвшись в штурвал, а мой крик оскакивал от волн. Его не слышали те, к кому я обращалась. те, кто укрылся на глубине, отставшего недружелюбным мира. Что чёрт возьми мне делать? Кричала я так громко, что милли подскочила на мостике и стала беспокойно поскуливать. Но я чувствовала, что в этом есть и моя вина, что я подвела их. Как подвела когда-то своих детей. Мой крик подхватывал ветер, и он затихал где-то вдалеке. Что чёрт возьми мне делать? В последнюю среду сентября в 4 после полудня позвонил Джо-Джо и сказал, что у мистера Гейнса был сердечный приступ. Моя тетя Кэтлин была сильной женщиной, ее не зря звали Леди Акула. Тогда я в первый раз в жизни увидела, как она плачет.